Глава 64. Понедельник, 13 марта. Сорок минут спустя Рос съехал с М25 на М23, направляясь домой в Брайтон. Час пик давно миновал, и дорога была почти пуста. Тем не менее, ехал он медленнее обычного, погруженный в свои мысли. Солнце опускалось за холмы, алый закатный свет бил Росу в глаза. Он опустил щиток, и из-за него вылетела старая парковочная квитанция. Это на миг отвлекло Росса от дороги. Он поймал квитанцию и бросил на пассажирское сиденье. В это время с ним поравнялся грузовик с прицепом. Он ехал, прижимаясь к разделителе полосе, но почему-то не делал попыток обогнать Росса. Держался с ним вровень, хотя дорога была свободна. А в следующий миг в зеркале заднего вида мелькнул радиатор внедорожника. Эта машина села ему на хвост и держалась в опасной близости, Всего в нескольких дюймах от бампера Ауди. Шестое чувство подсказал Росу, что-то не так. Он переключил скорость, выжал акселератор в пол и рванулся вперед. Однако едва не врезался в зад белому фургону, вдруг подрезавшему грузовике, оказавшемуся прямо перед ним. Хантер сердито загудел. Фургон мигнул тормозными огнями и начал сбрасывать скорость. Тут Рос понял, что происходит. Классический маневр, который используют полицейские при преследовании на дороге. «Окружи и задержи». Три, иногда четыре автомобиля окружают преследуемую машину со всех сторон, а затем сбрасывают скорость и постепенно заставляют ее остановиться. Приближался съезд с шоссе. Едва Рос подумал о нем, как внедорожник сзади перестроился и преградил выезд. Хантер ударил по тормозам, затормозил внедорожник». Когда съезд остался позади, внедорожник вновь перестроился и занял позицию сзади. Рос покосился на бочку. Если резко свернуть влево и прибавить газу, удастся обогнать фургон. С угадав его мысли, тот сдвинулся влево, а секунды позже грузовик также начал сдвигаться ближе, притираясь к росу вплотную. Чтобы не столкнуться с ним, журналисту пришлось подать в бок, оказавшись почти на обочие. Чёрт, чёрт, чёрт. Грузовик придвигался к нему все ближе, заставляя съехать на обочину. Тормозные огни фургона впереди ярко мигали. Он постепенно сбрасывал скорость. То же самое приходилось делать и Россу. «Шестьдесят миль. Пятьдесят пять. Пятьдесят». «Что же делать? Нужно что-то придумать, причем быстро!» И вдруг он вспомнил кое-что о тормозных огнях. Они связаны с тормозной педалью, но не с ручником. Росс взглянул в зеркало заднего вида, глубоко вздохнул, и со всей силы дернул ручной тормоз. Задние шторы взвизгнули, цепляясь за асфальт. Руль в руках задрожал, машина пошла зигзагом. Сзади послышался поронзительный визг шин внедорожника. Росс увидел в зеркало, как тот поспешно сворачивает, разминувшись с ауди и на дюрем, и вылетает на внутреннюю полосу. Внедорожник ударился о барьер, высек сноб искр, Мгновение спустя с размаху впилился в бок грузовику, перелетел через барьер и покатился кувырком. Путь назад был свободен. Рос врубил заднюю передачу и, до боли в шее вывернув голову, рванул так быстро, как только мог. Мозг его лихорадочно работал, съезд, мимо которого они проехали, отсюда всего в паре сотен ярдов. То, что он делает, незаконно и опасно. Но если появится полиция, тем лучше. Он все объяснит, а если нет, просто уберется отсюда». Добравшись до съезда, Хантер быстро взглянул назад. Внедорожник валялся на обочине вверх колесами, врезавшись в кузов грузовика, словно хищник, грызающийся в добычу. Белого фургона видно не было. рос добрался до съезда, подождал, пока дорога опустеет, и совершил опасный маневр. Развернулся на восемьдесят градусов а потом на полной скорости погнал прочь. Голова гудела, руки тряслись. Ясно понимал он лишь одно. В происшественной дороге еще один знак, что нельзя терять ни минуты на пути к цели. Около часа спустя, все еще дрожа после инцидента на шоссе, Росс въехал на стоянку склада возле Шорохамской пристани. Здесь посидел немного, размышляя о том, не стоит ли сообщить полицию. Возможно, ему не следовало уезжать с места происшествия. На дорогах везде камеры. Что, если его засекли? Если видели, как он гнал по шоссе задним ходом? Но об этом решил раз, он подумает позже. Да и потом. Можно ли сказать, что он попал в аварию, если к его машине никто даже не прикоснулся? Выпрыгнув из машины, Хантер поспешил к багажнику. Тревожно обледявшись вокруг, забрал из багажника сумку и понес ее на склад». На ресепшене перед длинным рядом мониторов сидел все тот же скучающий жердя лет 30 с сальными волосами и золотой сережкой в ухе, которого Росс запомнил с прошлого раза. На мониторах виднелись дворы, складские помещения. Жердяй читал Терри Пратчета и вгрызался в огромный стекающий соусом сэндвич. По помещению разносился острый запах карри. Бейджик на измятой униформе жердяя гласил «Рон Споукс». «Привет, Рон!» — весело поздоровался Рос. «А?» — вяло откликнулся охранник. «Любишь прочитать? «Нормально пишет». «А, мне тоже нравится». Рос расписался в журнале. Рон Споукс молча кивнул в сторону задней двери, нажал на какую-то кнопку, послышался щелчок замка. Потом откусил еще своего монструозного сэндвича и вновь углубился в книгу, не обращая внимания на то, что соус течет у него по подбородку». Рос с сумкой вышел в открытую дверь и оказался во внутреннем дворике. В нескольких ярдах от него находилась запертая металлическая дверь склада. Он набрал на входной панели код и подождал, пока дверь с грохотом поднимется. Когда дверь опустилась у него за спиной, зашагал по просторному складскому помещению к своей ячейке. Здесь поставил сумку, набрал цифровую комбинацию на первом замке, повернул ключ во втором, и дверца открылась. Рос поставил сумку внутрь, снова запер дверцу, несколько раз проверил оба замка, вышел наружу на стоянку для посетителей и сел в машину. Вауди проверил почту на телефоне, но ничего важного или срочного не обнаружил. Затем забил в навигатор адрес следующего пункта назначения, выехал со стоянки и нырнул на битком забитую улицу, идущую мимо Шорхамской пристани. Неподалеку от этого поворота, справа, перед офисным зданием, стоял белый фургон с эмблемой спутниковой связи и подписью антенны Кита Хоукинса». Рос свернул налево, направляясь домой а человек в фургоне, спрятавший за тонированными стеклами, наблюдал за ним в бинокль. Когда журналист отъехал подальше, другая машина, еще одна из команды слежения, не выпускавшая Росс из виду с самого сегодняшнего утра, отправилась за ним следом, предусмотрительно держась в нескольких автомобилях позади.